Однажды он пожаловался другу на то, что родители заставляют его учиться в музыкальной школе. Леонид нашел выход из положения. Он принес страдальцу большие портновские ножницы и сказал, «Пригрози тетке, что если еще раз поведет тебя в музыкальную школу, ты этими ножницами разрежешь в ее пианино все струны». Больше Оню в школу не водили. Постскриптум Зато у Они оказались большие литературные способности. Имя Иосиф Леонидовича Прута стало популярным в театральном и киномире. Он автор многих пьес и сценариев, известных фильмов. Однажды во время Отечественной войны в часть, где служил Иосиф Прут, привезли фильм «Два бойца». Иосиф Леонидович сказал, что песни для этой картины написал его товарищ Никита Богословский. Старшина не поверил. Больше того, он даже рассердился и сказал, «Тебе, товарищ Тамбовский Волк, а чтоб впредь не врал, получай наряд вне очереди». Вскоре в ту часть привезли картину секретарь райкома. Когда в титрах появилась сценарий Иосифа Прута, тот же старшина ехидно спросил драматурга, «Скажешь, что это ты?» «Нет», — вздохнул Прут, «это однофамилец». Старшая сестра Утесова Полина была революционеркой, вступила в партию. И иногда у них дома собиралась революционно настроенная молодежь, что очень не нравилось отцу. Однажды в коридоре Полина прощалась с своими единомышленниками, и там звучали слова «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Это услышал старший Вайнсбейн и попросил их «Только не у меня в квартире». У отца Леонида Утесова, человека старой закваски и строгого воспитания, были слишком правильные взгляды на мораль. Он, например, не верил, что существует мужья, изменяющие жену. Рассказы о подобных случаях считал выдумками. Уже будучи взрослым, Утесов, подтрунивая над отцом, как-то сказал ему, «Да, папа, вы совершенно правы». Вот в Саратове муж изменил своей жене и вскоре умер. — Вот видишь, что бывает, — сказал отец, приняв подтверждение сыном своей правоты за чистую монету. Актерская карьера Утесова началась в труппе антропренера Шпиглера в Кременчугском театре миниатюр. Приехав туда, семнадцатилетний юноша обратил внимание на то, что стены и заборы этого захолустного городка щедро украшены так называемыми «зазывными афишами». Особенно ему запомнилась такая. «Сегодня в драматическом театре будет представлена пьеса Отелла Уильяма Шекспира «Любимца Кременчугской публики». Как-то раз труппа Шпиглера сыграла спектакль по пьесе местного начинающего драматурга «Кременчук ночью». Можно представить себе этот шедевр. Был оглушительный провал. После спектакля к антропренеру пришли местные аристократы и высказали свое недовольство спектаклем. Возмущенный Шпиглер побежал за кулисы, чтобы сорвать зло на режиссере. «Что мы делаем?» — истошно кричал он. «Мы же грабим!» «Кого грабим?» — не понял режиссер. «Ее? Кого ее? Город?» Пообещав в Тульчине, где он оказался с цирком Бородаева, одной местной девушке и жениться на ней, Леонид уехал в Одессу и думать забыл про свою невесту. Она бомбардировала его письмами, которые начинались одним и тем же стишком. «Лети, мое письмо, к в окно, а если неприятно, прошу прислать обратно». Кончалось же каждое послание припиской «Жду ответа, как птичка, лето». В 1913 году Леонид Утесов организовал собственный театр-миниатюр и гастролировал со своим коллективом по маленьким украинским городкам. Чтобы не раздувать Штатов, каждый артист по очереди продавал в кассе билеты — Как-то во время Утесовского дежурства к кассе подошла молодая парочка. «Скажите, пожалуйста, доктор Поляков же взял билеты?» Леонид знать не знал, кто такой Поляков. Но поскольку еще не было продано ни одного билета, то ответил отрицательно. Парочка удалилась, ничего не купив. Через некоторое время еще кто-то обратился с таким же вопросом, потом еще... В конце концов, утес в этом надоело, и когда очередной театрал спросил, взял ли Поляков билеты, он ответил, взял, тогда дайте мне два места рядом.